Глава 6. Признаться честно, меня не пугало обучение в этой школе. В своей прошлой жизни я прошел серьезную школу, и что такое выживать во враждебном окружении, знал не понаслышке. Да это был отличный шанс выбраться из деревни и вытащить свою семью. Я бы не хотел, чтобы моя сестра росла в лесу. Как-то у нас был разговор с отцом. Он мне сказал, что если бы была возможность отсюда уехать, то давно бы это сделал. Опасался старый воин за семью. Да только за время службы он не смог накопить нужную сумму для покупки дома в городе. Герцог, которому служил мой отец, постоянно воевал. Воины получали травмы и лечились за свой счет. Только в имперской армии были бесплатные лекари, лечившие солдат за счет казны. Но там жалованье было гораздо меньше, да и не брали на службу всех подряд. Мама сидела во дворе и чистила рыбу. Увидев меня, сразу набросилась с расспросами. Я успокоил ее как мог и сел помогать. С раннего утра я стоял у лекарки под воротами. Они были закрыты, и пришлось долго долбить в них сначала руками, а потом, когда ответа не последовало, ногами. Минут через двадцать лекарка наконец-то открыла. И тут же набросилась на меня с бранью. Немного успокоившись, она повела меня на задний двор. Поставив по центру, велела смотреть мне на пенек, и стараться не моргать. Я прилежно выполнил ее приказ и стоял минут двадцать, прилагая все усилия, чтобы не моргнуть. Само собой, когда глаза начинало резать, приходилось нарушать приказ и моргать. Самое неприятное, я не понимал, что хочет от меня лекарка. Для чего я этим занимаюсь? Ну что, увидел? Спросила она, видимо, потеряв терпение. Да, о Магесса, ответил я. Очень красивый пенек. «Я уже могу себя считать архимагом?» «Вот полудурок», — сказала она, после чего треснула меня ладонью по затылку. «Если ты и дальше будешь зубоскалить, то можешь проваливать. Я тебя учить не буду. Есть дела поважнее. А что именно я должен увидеть-то? Вы хоть объясните», — возмутился я такому учебному процессу. «Сказали смотреть? Я смотрел. Ничего не увидел. У тебя что, у придурка, в глазах никогда не двоилось?» «Нужно, чтобы в глазах двоилось?» – спросил я. «Да, мог бы и сам догадаться». Я никак не стал комментировать это заявление. Снова посмотрев на пенек, я расфокусировал зрение, и когда в глазах начало двоиться, наконец увидел, что требовала вредная бабка. Везде, куда падал мой взгляд, в воздухе крутились жгуты. Были они разных цветов, от белого до черного. Некоторые были довольно-таки толстые, с большой палец руки а некоторые тонкие, как волос. Выглядело это завораживающе. Никогда ничего подобного не доводилось наблюдать. Очень красивое зрелище. Когда я стал внимательно вглядываться в эти жгуты, они будто почувствовали это и медленно двинулись ко мне. От неожиданности я моргнул, и все пропало. Видимо, по моему лицу лекарка поняла, что добилась желаемого, и, довольная собою, продолжила урок. «Сейчас посмотри на меня магическим зрением», – приказала она. «Что я должен увидеть?» – поинтересовался я. «Как происходит малое исцеление?» – ответила она таким тоном, как будто я лечил магией с рождения. Когда перед глазами опять появились разноцветные жгуты, лекарка притронулась пальцем мизинца к зеленой нити, и она закружилась вокруг ее руки. После этого женщина немного опустила руку, и нить ушла в землю. Никаких сложных манипуляций лекарка не делала. Я тоже решил попробовать. Только для эксперимента выбрал нить потолще. Также притронулся к ней мизинцем. После с восторгом наблюдал, как жгут кружится вокруг моей руки. Я сделал последний жест, сбрасывая его. У меня скоро войдет в привычку приходить в себя после потери сознания. Голова сильно болела. Тоже, впрочем, привычное состояние. На этот раз я был не у себя дома, и даже не в больнице, а в доме лекарки. Открыв глаза и покрутив головой, я увидел свою маму и лекарку, которые сидели за столом и о чем-то беседовали. На этот раз мама не плакала, да и напугана не была. Скорее всего, лекарка успела ее успокоить. Я попытался встать. Во всем теле чувствовалась сильная усталость. Мама сразу подбежала ко мне и принялась помогать подняться. Вредная старушка даже не шевельнулась, Только смотрела на меня, прищурив один глаз. «Вот тебе первый урок», — с сказала старая клуша. «Не трогай недоумок толстые жгуты, пока не узнаешь предела своей силы». «А просто сказать не могла?» — прорычал я. «Голова у меня нормально соображает. Поверил бы вашему слову». «Так доходят лучше», — ответила лекарка, ничуть не смущаясь. «Сколько теперь я буду в таком печальном состоянии?» «Не знаю», — ответила лекарка. Все зависит от твоих магических способностей. Я думаю, что уже можешь дальше обучаться, раз смог встать. Тогда продолжим, — решительно сказал я, шагнув к двери. Сделав пару шагов самостоятельно, я споткнулся. И если бы мама не успела меня придержать, рухнул бы на пол. «Пожалуй, продолжим чуть позже», — произнесла лекарка. «Без меня не работай с магией. Пока нет опыта, можешь много неприятностей натворить. Ступайте домой». До родного дома добирались долго. Приходилось несколько раз останавливаться, чтобы передохнуть. Мама с гордостью смотрела на меня. Видно, несмотря на то, что мне нужно было ехать учиться, она радовалась, что смогла родить мага. Немного отдохнув и почувствовав, что усталость отступает, я встал с постели и стал помогать маме по дому. Периодически переключаюсь на магическое зрение. Поначалу жгуты были блеклыми, цвета размытые. Не было в них прежней яркости, но по мере того, как организм приходил в норму, они стали играть прежними яркими красками. Спустя час все стало по-прежнему. Голова полностью перестала болеть, и я пошел к лекарке. Так началось моё обучение. Все, чему учила меня лекарка, было первой ступени, самое простое. Для использования таких заклинаний не нужно было произносить никаких фраз, только правильно работать со жгутами. Лекарка призналась, что сама многого не знает, потому что у нее запас магической силы был мал. В основном все ее заклятия были лечебные, но встречались и боевые, как атакующие, так и оборонительные. Использовать их мне она строго запретила. Сказала, что если узнает, что я испытывал заклятие на ком-либо, то мое обучение тут же закончится. Вскоре я начал ходить к своей новой учительнице почти на весь день. Да и в деревне к больным она брала меня с собой. Ее возможности в лечении меня поражали. Простую простуду она убирала с легкостью. Могла немного ускорить регенерацию тканей человека и даже сращивать кости. Но это занимало более длительное время и требовало нескольких сеансов. К сожалению, заражение крови лечить не могла. Если у кого-то было серьезное повреждение внутренних органов, то этот человек был обречен. Моему отцу повезло, что Гарх не добрался до его кишок, иначе деревенская лекарка не смогла бы ему помочь. Срастить требуху человека могли маги более высоких ступеней развития. Почти все заклинания, которыми лекарка пользовалась для лечения, были первой ступени. В случае, когда были тяжелые увечья, использовала вторую ступень. Причем при лечении ран использовалось одно заклинание, а при болезнях, связанными с бактериями, совсем другое хотя все заклинания первой ступени были довольно-таки просты в исполнении и легко запоминались. Впервые мне удалось самому лечить спустя пару недель обучения у лекарки. Это был парень с простудой. Обычно Магичка не бралась за такие случаи, огнала пришедших к ней людей из своего дома. Не отказывала она только в лечении простуды у маленьких детей и стариков. Вот и на этот раз, когда юноша начал ей жаловаться на простуду, Она набрала воздуха в легкие, собираясь начать орать. Но, взглянув на меня, медленно выдохнула. «Конечно, поможем!» – улыбнулась она парню, отчего он, не ожидавший такое, попятился назад. «Да не надо!» – произнес парень. «Само все пройдет!» «Иди сюда!» – я сказала. Пришлось несчастному повиноваться. В деревне у старушки был непререкаемый авторитет. Наверное, не осталось ни одной семьи, которую она не лечила. Если лекарка пожалуется отцу этого юноши, то с него спустят шкуру. Я принялся за дело. На лечение ушло не более минуты. Пришлось несколько раз воздействовать на парня лечебными нитями. Лекарка внимательно следила за моими манипуляциями. Получилось все довольно-таки удачно. У парня, конечно, кашель не прошел, но с его слов горло стало болеть немного меньше. Да и насморк должен был пройти гораздо быстрее. По крайней мере, мне так лекарка сказала. Меня это приятно удивило. Я сам не верил, что мне удастся лечить магией. Видно, не привык еще к новым реалиям моей жизни. Когда я сам наглядно убедился в своих способностях, обучение пошло веселее. После того, как мною было изучено несколько лечебных заклинаний, лекарка начала меня обучать боевым. Конечно же, все они были тоже первой ступени, малоэффективные. Да и сама лекарка, как она мне призналась, почти не учила боевые заклинания. Не ее профиль. Магических сил мало. Как бы то ни было, но боевые заклинания первой ступени знали все ученики магической школы. Это как букварь в первом классе. Все учат. Назвать боевые заклинания первой ступени сложными – это сильно преувеличить. Никаких сложностей в обучении не возникало. Первым делом я изучил огненный шар который мог пускать на расстояние до 30 метров. Конечно, назвать мое творение шаром язык не поворачивался. Скорее, это был маленький, сантиметра три в диаметре шарик. В присутствии наставницы я кидал эти шарики в дерево, но кроме небольших подпалин на коре, никакого дополнительного эффекта не увидел. Также удавалось поставить защиту, но была она очень слабая. Вредная бабуля с легкостью пробила ее ударом воздушного тарана второй ступени, но нужно признать, что один удар первой ступени любым заклятием щит держал. Меня поначалу очень удивляла скорость моего обучения. За неделю удалось выучить несколько заклинаний первой ступени. Лекарка меня обломала, сообщив, что заклинание первой ступени может выучить любой, даже самый слабый и бездарный маг По мере повышения ступеней, Заклинания становятся на порядок сложнее, и без магической книги с ними уже не справиться. Нужно запоминать очень сложные фразы. Как выяснилось, магическая книга выдается в школе после того, как артефакт богов укажет ученикам их расположенность к направлениям в магии. Признаться честно, очень хотелось испытать боевые заклинания в деле, но боялся, что лекарка перестанет меня учить. За месяц я освоил все заклинания первой ступени, которые знала лекарка, и мы приступили к изучению второй ступени. Как мне объяснила лекарка, я уже мог считать себя магом первой ступени. На вторую ступень переходит после изучения абсолютно всех заклинаний первой ступени. Конечно, магами придумывались новые заклятия, причем довольно часто, но в школе существовал перечень наиболее важных, который должен знать каждый. «Каждую неделю мы с Леном ходили на охоту. В лесу со мной он стал чувствовать себя гораздо увереннее. Уже вся деревня знала о том, что я принял силу и обучаюсь у лекарки. Я не стал парня расстраивать, говоря, что маг из меня никакой. Пусть чувствует себя немного спокойнее. Главное, чтобы не расслаблялся. Относиться ко мне стали уважительнее. Но и с опаской. Люди разделились на два лагеря. Одни избегали меня. Другие, наоборот, искали дружбы. В лесу я был осторожен так же, как и раньше. Помнил скорость гарха, да и сомневался, что заклинания первой ступени могут ему навредить. Особенно, если гархов будет стая. К счастью, никаких нападений за все время нашей охоты не было. Без добычи мы никогда не возвращались. В основном приносили кабанов и зайцев. Один раз в ловушке застрял молодой лось, которого нам пришлось разделать прямо в лесу. Иначе мы не смогли бы его донести. Заниматься разделкой было крайне опасно. Неизвестно, какой хищник мог прийти к нам на запах крови. Но все обошлось. Мясо мы заготовили довольно много. Мой отец, да и отец Лена выздоравливали не без помощи лекарки. Все-таки люди в этом мире были очень крепкие. Или здоровый воздух сказывался. Я продолжал обучение у лекарки. За все время мы с ней довольно сильно сдружились. «Наставница оказалась не такой злой, как всем себя показывала. Она стала радоваться моим успехам, как своим. А успехи были. Мне удалось выучить одно заклинание второй ступени – лечение. Этим заклинанием я могу залечивать только чистые раны. Небольшой, но все же результат. Лекарка говорила, что это невозможно без книги. Но память у меня была хорошая, так что справился» несмотря на то, что заклинания и пасы руками были довольно сложными для новичка, наставница, хоть и считалась слабой магиней, но делала все пасы очень быстро и ловко. Заклинание лечения второй ступени мне удалось испытать. На лесорубов опять напали гархи, и мне удалось вылечить от ран одного из мужиков, конечно, под присмотром лекарки. Своего отца, несмотря на запрет лекарки, я постоянно лечил перед сном чтобы за ночь сила восстановилась, но заметного эффекта не наблюдалось. Приближалась зима. Я уже три месяца обучался у лекарки. Заклинание второй ступени больше освоить не мог, несмотря на все мои старания. Но выученный мог использовать 11 раз подряд, не теряя сознания. Этим очень удивлял лекарку. Она не ожидала, что мой внутренний резерв будет расти так быстро. Когда я в присутствии лекарки попытался сотворить заклинание второй ступени, и у меня ничего не вышло, наставница с грустной улыбкой посмотрела на меня и неожиданно спросила. «Ничего странного в себе не заметил?» «Нет», — удивленно ответил я. «А должен был?» «Ты стал меняться, мальчик. Магия тебя меняет. Это очень опасно. Не столько для тебя, сколько для окружающих. Умеете вы, многоуважаемая магесса, «Непонятные фразы молвить», — произнес я. «Можете конкретно сказать, какую опасность я могу нести окружающим?» «Вроде никогда не был жестоким. Зла никому не желал. Даже я заметила, каким ты стал раздражительным. Думаешь, что дело в том, что у тебя ничего не получается?» «Нет, эта магия тебя меняет». «Странно, я и не замечаю», — с улыбкой произнес я. «Не переживайте. Злым мне быть или добрым?» «Только я решать буду». «Надеюсь, боги позволят тебе это», – вздохнула лекарка. «Только ты постарайся себя сдерживать. Просто помни мои слова. Скоро ты поймешь, как это важно. Если у нас пошел такой разговор, то еще тебе совет дам. Найди себе в школе друга или покровителя из дворян. Чем выше его положение будет, тем лучше. Возможно, часть благородных не будет тебя задирать». Я лучше учиться хорошо буду, чтобы самому за себя постоять. Этот разговор я не один раз вспомнил во время учебы в школе. Изредка выпадал снег. Зимы тут были мягкие, в основном шел дождь. Жизнь в деревне затихла. Мне казалось, что в этом году мое обучение не начнется, и никто за мной не приедет. Признаться честно, меня это особо не огорчало. Я не рвался в магическую школу. Отец выздоровел, в семье был достаток. Что еще нужно для счастья? Родители без особой тревоги стали отпускать нас в лес на охоту. к нам присоединились еще три деревенских паренька. Поэтому стало еще безопаснее. Все были вооружены арбалетами. За все время мы не потеряли в лесу ни одного человека, Хотя сталкивались с хищными зверями четыре раза. Всегда удавалось отбиваться. Один раз лен был ранен, к счастью не тяжело. Да и рану я ему сразу вылечил. Нас в деревне считали удачливыми охотниками. Эту идиллию самым бессовестным образом нарушили прибывшие вооруженные всадники».